Глава 20. Родные места. Перед отъездом гости зашли попрощаться с кормилицей. Та выглядела совсем плохо, в комнате нехорошо пахло. Видимо, пришел мой час, милый. Старуха держала принца за руку. Что передать твоей матери, когда я с ней встречусь? Что я любил ее и до сих пор не понимаю, за что она отказалась от меня. Не от тебя, милый. — Нет тебя. Когда-нибудь у тебя откроются глаза. Есть кому помочь. Тётушка Ильга повернула голову в сторону Джаз, угадав, где та стоит. Тина поджала губы. Нехорошо переваливать тайны клана Айвер на хрупкие плечи мышки. Старуха хоть и не была зрячей, ее молчаливый укор поняла, улыбнулась. — Вместе вы все преодолеете, и больше не будет разделения на птах и мышей как когда-то, очень давно. Я ведь сама из мышей, а сына родила от птахи». «Жарт умеет летать?» Джаз подняла от удивления брови. «Нет, нас не пустили, купели богов. Не того мы поля ягоды. простолюдинка попортила благородную кровь». «Несправедливо», — заметила Джаз. «Как и все в этом мире». Кормилица потянула Родерика к себе. «Пришла пора прощаться, милый. Думаю, больше не свидимся. Дай, обниму своего мальчика». Выехали из усадьбы молча. Тягостное прощание заставило погрузиться в раздумья. Снег хрустел под копытами лошадей. В этот раз Джас сидела вседле уверенно. Теплый плащ защищал от холодного ветра, но Тина не замечала ни его, ни бьющие в лицо крупинки снега. Она волновалась, поскольку их путь лежал к границе. Она увидит любимые долины и опять защемило сердце от волнения за родных. Ехали по большей части по дну ущелий. Родерик опасался, что их небольшой караван увидят рыщущий по округе прекрасно крылые. С ними была еще одна лошадь, которая везла на себе дорожные сумки и прочие вещи, могущие пригодиться при долгом переходе. Так уж получилось, что усадьба тетушки Ильги находилась еще дальше, чем громкое ущелье. Путникам предстояло дважды остановиться на ночлег. Двигались медленно, рискуя свернуть себе шеи. Родорик иногда спешивался и проходил отрезок пути пешком, чтобы понять, насколько безопасен проход. Он объяснил, что быстрее было бы добраться по воздуху, но тогда преследователи увидели бы их издалека. Лошадям приходилось еще тяжелее. Местами снег доходил до груди. Благо, что встречались расселены, а то и пещеры, где можно было дать отдохнуть лошадям и поесть горячего. Сейчас Джаз и Дерек в полной мере ощутили преимущество магии. Один разжигал костер без дров, вторая ставила щит, загораживающий от ветра. — Ты заметила, все переломные моменты в нашей магии случаются после сильного накала чувств. — Не хочу больше таких накалов. Джаз выскребал одно котелка. Моя магия может убивать. Я думала, щит — это защита, а оказалось... Я бы не пережила, если бы ты и Фристо ушли следом за Адель. Зато я справляюсь с огнем одной левой. Принц послал огненный шар вверх и светоча застыл над головами лошадей. Дерек надел на каждую морду торбу с зерном. Достаточно было метнуть небольшой заряд ведро со снегом, как тот превратился в воду. «А где мы остановимся, когда прибудем в долины?» Джастина работала ложкой. «Есть один замок, выше по течению Безумной Бесси, но совсем недалеко от орлинного гнезда. Его хозяйка была бы рада встретить нас». Дерик с улыбкой наблюдал, как уплетает простую кашу его союзница. Она выскребла ее до крошки. «Опять хозяйка?» Джаз отложила котелок. Родерик тут же подхватил его и вытер нутро снегом, потом аккуратно уложил в дорожную сумку. Он явно не желал отвечать на вопрос, но Тина не уступала. И кому она больше была бы рада? Мне или тебе? Она замужем, и недавно у неё родился ребёнок. Было и давно забыто. Всё-таки любовница. Ты не подумай, я нисколечко не ревную. С чего бы вдруг? Мы же просто союзники. Мы не просто союзники. Мы любим друг друга. Мне больше не нужны женщины. Я же сказал, что буду ждать тебя. «Ну, дождёшься, а что потом?» Тина сама не заметила, как настроилась на боевой лад. «Любовница, как и остальные? Надолго ли? У нас с тобой разные страны и ожидают разные судьбы. Твой отец король, и он сам подберёт тебе невесту, которая укрепит могущество Айверов. А может даже заставить вернуться к Эйре. Тоже неплохой вариант. Целая хозяйка целого ущелья. Я же дочь поверженного врага. Неинтересный для Гардевира вариант». Ни земли, ни богатств, ни выгоды, еще и порченые. «В смысле?» — не понял Родерик. «Кто поверит, что мы с тобой просто целуемся? Думаешь, Фриста и ее мать не заметили, как ты однажды выбрался из моей комнаты? А сейчас предлагаешь остановиться в замке бывшей любовницы, которая явно увидит твое неравнодушие к мышке? Старая любовь не забывается. Она будет зорко следить за мной. А ее муж будет зорко следить за ней. Наверняка твоя подруга вышла замуж от безысходности» за того, на кого указал ее отец. Нет, жениха подобрал ей я. О, так ты сам пристраиваешь своих бывших? Меня тоже однажды выдашь замуж? Обязательно, я уже и с женихом определился. И кто же он? Я тебя разве не устраиваю? Родерик сел рядом и пихнул надувшуюся душу с плечом. Очень даже устраиваешь, но нам не разрешат. «Прежде всего, твой отец. Или Кайл. Я для него беглая заложница». О том, что Кайл поставил целью уничтожить всю семью, чтобы не было претендентов на трон долин, Тина сказать не успела. Ее перебил Родерик. «Знаешь, я думаю, он приготовил тебя для себя. Если Кайл женится на Гристель, то станет полноправным хозяином долин. Он просто не знает, что гонится не за той сестрой». «Но мой отец еще жив!» Тина хотела было возразить, что на сводных сёстрах не женится, но вовремя замолчала. Тайна старой кормилицы тяготила и всё время лезла наружу. Джаст не знала, когда наступит срок открыться дерику Для него роль лорда Варандаг в судьбе и безвременной кончине леди Элиль будет убийственна. Может так случиться, что недолюбленный сын возненавидит всех, кто входит в семью насильника, в том числе саму Тину. «Да, всё сложно, но мы справимся». Рот обнял союзницу. «Проведение за нас. А пока давай укладываться. Впереди еще два перехода». Когда укутались в шерстяное одеяло, Джас решилась спросить. «А давай остановимся на нашем берегу. Я знаю одно укромное место в лесу. Там нас никто не найдет». «Это тот самый лес, где ты из лука расстреливала мое чучело?» Джаз повернула голову, но принц, положивший поперёк её туловище руку, не позволил развернуться. Они лежали так плотно, как две ложечки, сложенные вместе. «Почему ты решил, что чучело твоё? А чьё ещё? Ты же приделала ему соломенные крылья!» «Как же давно всё это было!» — грустно вздохнула Джаз. «Я думаю, к старому нам уже никогда не вернуться». «Мы построим новое, где будем счастливы всем врагам назло». «Скажи, Кайл сейчас для тебя враг?» «Нет, конечно. Но он враг тебе, и я не хочу, чтобы Кайл отнял тебя. Даже если узнает, что ты не Гристель, вряд ли потеряет интерес. Ты всё равно остаёшься дочерью лорда Варандак». Тот и оно». Джаз опять вздохнула. Последние два перехода прошли без осложнений. Чтобы попасть в лес, пришлось перейти Безумной Бесси в горах. Там она была уже и безопаснее для лошадей. В чащу зашли с дальней стороны и даже немного поплутали. В этой части леса Джаз был незнаком, но она верно держала направление, и в итоге всё же вышли на небольшой домик. «Наше тайное гнездо», — выдохнула Тина, вытирая пот со лба. Она переживала, что скоро наступит ночь, и им придётся заночевать где-нибудь под ёлкой, а не на мягкой постели, как она уже мечтала. «А в гнезде кто-то живёт». Родорик показал плёткой на печную трубу, из которой тянулся вверх дымок. Хорошо, что дом окружали развесистые деревья. Дым путался между ветвей и в небо уходил рассеянным, иначе его было бы видно издалека. «Ты меня подожди здесь!» — Джаст тронула лошадь. «Может, кто-то из слуг, раз папа держит осаду в замке Ласбург?» «А если это кто-то из наших?» Родорик не привык прятаться за спиной женщины, поэтому тоже стукнул лошадь каблуками. Дверь оказалась заперта, а окна занавешены поэтому пришлось стучать. На крыльце застыла Джаз, рот остался внизу. Одной рукой он держал поводья, другую готовил к атаке. На ладони уже прыгал огненный шар. «Кого принесло?» — невежливо спросили с той стороны. Джаз оглянулась на Родерико. Её лицо радостно сияло. «Это я, Харфит, леди Джастина!» Дверь немедленно открылась. Тина бросилась в объятия старого слуги, но тот развернул юную леди лицом к тому, кто стоял за его спиной. «Мама?» — взвизнула младшая дочь лорда Варандак. От нее не скрылось, что обитатели дома тоже готовились к вторжению чужаков. В руке старика были вилы, а матушка, узнав дочь, быстро погасила вихрь, который крутила в ладонях. «Почему ты здесь? Я думала, ты с отцом!» Она целовала родное лицо, а мама тихо плакала, не веря, что держит в объятиях потерянную дочь. «Долгая история», — ответила леди Варандак, переводя взгляд на того, кто появился в дверях. Джаза думала, мама испугается и чего доброго собьет Деррика с ног икрим, но она улыбнулась ему. «Ваше высочество, я благодарю вас за дочь». «Ты знаешь Родерико?» — удивилась Тина. «Конечно». «Ты же сама мне рассказывала о нём. Помнишь, когда приходила попрощаться перед тем, как тебя увезли храмовики?» «Добро пожаловать в наш маленький дом, принц Родерик». Леди Варандак присела в реверансе. «Но я...» — Джаз хотела возразить, но сочла за лучшее промолчать. «Видимо, не только принц Айвер может видеть мороки. Или это материнское сердце?» «Но я не понимаю, как папа мог оставить тебя?» Слуга выбежал во двор, чтобы пристроить лошадей в сарае, а Джаз с Родериком, раздевшись, прошли следом за матерью в своеобразную гостиную. Небольшую, но теплую. Камин здесь служил одновременно и очагом. На крюке висел котелок с какой-то кипящей снетью. Отец не бросил. Я сама отказалась ехать. Просто не выдержала бы дорогу. Спасибо твоему письму, оно попало к нам вовремя. Мы договорились, что отец увезет гриз к кузену Леку а потом вернется сюда. Но он не успел. Кто же думал, что это будет не просто провокация, а самая настоящая война? Сколько магов на границе полегло. Наш замок разрушен. Он полыхал неделю. «Папа до сих пор держит осаду в Ласбуре. Надеюсь, он справится и не даст в обиду Грис». Джаз больно было слышать, что маме пришлось испытать. Сейчас при свечах она ясно видела, что глаза матери горели тревогой, но в них уже не было того лихорадочного блеска, который говорила о болезни, терзающей тело женщины. «Мама, как ты себя чувствуешь?» Джаса села на скамью рядом с леди Варантак и взяла ту за руки. «Удивительно, но стоило мне перебраться сюда, как сделалось значительно легче. Давно надо было поселиться в лесу». Она смущенно улыбнулась. «Ко мне даже вернулась стихия». Однажды, когда над лесом кружили прекрасно крылые, я нагнала снеговых туч, и птахи убрались. Зачем что-то вынюхивать, если в снежную бурю не видно низги, а ветер выворачивает крылья наизнанку? Хорошо, что улетели. Иначе бы я их всех поубивала. Леди Варандак с испугом посмотрела на Родерика, сидящего по другую сторону стола. На ее лице загорелся румянец, и Тина поняла, в кого у нее вечно полыхает лицо. Болезнь делала матушку бледной, а теперь к ней снова вернулись краски, и это было замечательно. «Ой, простите, ваше высочество», — леди Варандак смущённо улыбнулась, — «не следовало мне так грубо отзываться о ваших сородичах. Но они же нам враги, не так ли?» «Так, миледи, но я вам точно не враг, можете не переживать». «Мам, мне столько всего нужно рассказать тебе!» — Джаз хотелось сгладить неловкость. «Давай потом». Мама поцеловала дочь в лоб. «Сейчас вернётся Харфит, и мы будем ужинать. Как когда-то, всей семьёй». «Пойду занесу сумки в дом», — подхватился Родерик, понимая, что своим присутствием не даёт поговорить женщинам на чистоту. леди Варандак проводила его долгим взглядом. «Мама, я люблю его». «Значит, всё-таки случилось», — вздохнув, произнесла мать. Увидев непонимание, Джаз пояснила. «Однажды на большой ярмарке мне встретилась торговка, которая схватила меня за руку. «Стой», — сказала она, — «у тебя на челе написано, что у тебя будет сын, которого ты родишь не сама, другая его родит, и у этого сына будут крылья. Будь с ним осторожна, он опасен». А теперь, думаю, не все-то правда, что шепчет провидицы. «Моя дочь привела в дом любимого, который мне станет сыном, и у него есть крылья но он совсем не опасен, так как любит мою дочь. Я это вижу». Джаз хлопала ресницами и не могла произнести ни слова. Она знала, о каком сыне говорила провидица, и это был вовсе не Родерик. Но в дом вернулись мужчины. Вместе они сняли котелок с огня, нарезали хлеб, который, оказывается, мастерски и печет Харфит, сходили в подпол за припасами. Леди Варандак изнатно запаслась. Перед тем, как уйти, я распустила всех слуг. Не хотелось, чтобы птахи узнали, что здесь кто-то живёт. Чем больше народа, тем выше вероятность, что кто-то позаботит об опасности и наведёт на наш след. Мы тоже постараемся быть осторожными, мама. Джаз придвинула тарелку к себе и с удовольствием втянула носом аромат вкусной еды. Нам нужно тайно посетить всего два места — кладбище и безымянный остров. Хочешь повидаться с сестрой? Леди Варандак сама нашла объяснение необычному желанию дочери. Увидев кивок, добавила. «Сейчас на мосту нет таможни, но им оживлённо пользуется Возят награбленное добро. Пали замки Хорэш и Галандри. Харфик говорит, что многие лорды долин переметнулись на сторону Птах. Грустно всё это. Клялись в преданности нам, а теперь служат врагу. Простите, ваше высочество, я опять за своё». «Я понимаю» кивнул Родерик. «И очень рад, что Джастина нашла вас. Я видел, как она беспокоилась». Теперь покраснела Джаз. Она ни разу не говорила принцу, что скучает по своей семье. Он хотел сделать приятное, леди ворандак. Когда ужин закончился, Родерик отправился посмотреть лошадей. «Мама, можно мы займем спальню на втором этаже?» «Я думала, ты будешь спать со мной», матушка вскинула обеспокоенные глаза. Шепотом, чтобы не слушал слуга, убирающий со стола, добавила. «Ты еще слишком юна, чтобы лежать в одной кровати с мужчиной, и он тебе не муж». «Он может никогда не стать мне мужем. Дерек, сын и брат врага, они не позволят. У нас осталось слишком мало времени, чтобы стать счастливыми. Мне не хочется тебя пугать, но может так случиться, что я не доживу до своего дня рождения». «О чем ты, Тина?» Мама привычно схватилась за сердце. Нас всех ждут страшные испытания. Я прочла предсказание в книге пророчеств». После того, как и Джаз поделилась с произошедшим с ней за время скитаний, упустив историю, рассказанную кормилицей, мама отдала ключи от верхней спальни. «Когда поймешь, откуда нагрянет враг, позови меня». Она сжала руку дочери. «Я смогу помочь. Моя сила смертоносна». «Я знаю, мама. Обязательно позову». «Знаешь, я сегодня себя как-то особенно хорошо чувствую». Леди Варандак прижала ладони к щекам. Яркий румянец ее красил. Глаза утратили ту пустоту, которая поселилась в них после смерти Адель. Словно с моих плеч упала тяжелая плита. Даже не знаю, с чем это связано. Просто я вернулась, мама. Джаз обняла ее и поцеловала в щеку. Родерик был удивлен, когда Джаз попросила перенести их вещи наверх. Здесь мало спален. Одну занимает мама, другую — Харфит. Хочешь спать со слугой или пойдёшь со мной наверх?» «Но что скажет леди Варандак?» «Я сказала ей, что мы давно спим вместе». Джаз протянула ключи от комнаты. «Она смирилась, что ты мой любовник». врушка Родерик вставил ключи в замок. «Я просто привыкла спать с тобой. Я тебе доверяю». «А я себе нет». После долгой дороги и суеты в необжитой спальне, куда они пустили убираться Харфида, решив дать старику отдохнуть, любовники по очереди искупались в подогретой магии в воде, ушатый ночной горшок прятались за занавеской, упали в кровать и моментально уснули.